Глава 25. Когда мальчики отвернулись от искорёженного вертолёта и зашагали обратно к поляне, где сейчас спал Элтон, Пэдди вдруг услышал негромкое шипение. Он остановился. «Ты это слышал?» Шипение повторилось. Оно было похоже на шкварчание яйца на сковородке. А следом раздался громкий писк. Это был белый шум, и он доносился из вертолёта. Братья бегом бросились обратно и просунули головы в кабину. «Наверное, такие звуки издают помирающие вертолеты», — с ухмылкой сказал Пэдди. На приборной панели слабо засветился экран. Затем он стал мигать зеленым, затем голубым. Прямо на их глазах на экране стало проступать изображение, сначала с одной стороны, потом с другой. Вскоре они смогли различить мужчину, который ходит туда-сюда по комнате. И, наконец, братья смогли четко разглядеть, кто перед ними. Они смотрели на Питбуля. Сперва мальчики были сбиты с толку. Питбуль возмущался по поводу кого-то по имени Бриар, кого он велел найти и запереть в машинном отделении на всю ночь без еды, одеял и даже света. А затем забавлялись, наблюдая, как Питбуль осознает, что перед ним на экране сейчас не его пилоты, а двое мальчишек. Сперва на его лице читалось замешательство, но оно вскоре сменилось яростью от понимания, что его вертолет и пилоты безвозвратно утеряны. Ребята попытались заговорить с питбулем. Педди особенно много чего хотел ему сказать, но, как оказалось, при падении пострадал микрофон. Однако братья отлично слышали, что питбуль говорит им. Сперва он сыпал привычными оскорблениями, но затем выражение его лица вдруг изменилось. Он улыбнулся. У Педди от этого мурашки побежали по спине. Очевидно, питбулю в голову пришла какая-то идея. «Я страшно рад, что нам довелось поболтать», — сказал он. «И вот почему. Ваши родные сейчас находятся под надзором моих хорошо обученных, отлично вооруженных людей. Стоит мне сделать всего один звонок, и вы никогда их больше не увидите». Пэдди раскусил план Питбули еще до того, как тот закончил говорить. Он хотел, чтобы братья привели ему Элтона, пригрозив, что иначе их маме, отцу и сестре, придется не сладко. Питбуль объяснил, где стоит его корабль, в 10 милях к западу от острова, и сказал, что у них есть всего час, чтобы доставить ему дракона. «Советую поторопиться», сказал злодей с ухмылкой. Пэдди охватила ужасная и невыносимая тоска. Он посмотрел на брата и понял, что тот чувствует то же самое. Но у них не было выбора. Братья развернулись и помчались со всех ног. На бегу они кричали, чтобы разбудить Элтона. К их облегчению, когда они прибежали на место, он уже бодро сидел, готовый к новым приключениям. Ребята запрыгнули к нему на спину. Кажется, дракон понял, что они отчаянно торопятся. Он тут же подпрыгнул в воздух, усердно захлопал крыльями и стал подниматься так стремительно, что мальчикам пришлось вцепиться в него намертво. Когда они поднялись над деревьями, Пэдди направил Элтона к побережью. Мальчик наклонился вперед и, И Элтон в ответ резко прибавил скорость. Вскоре земля под ними смазалась в мутную картинку. «Как думаешь, сколько нам туда лететь?» Пэдди старался перекричать хлещущий ветер. Флинн пожал плечами. «Может, минут десять, если сразу не найдем. Почти стемнело». Они уже пролетели над райским полуостровом и теперь двигались над морем. За белыми гребешками волн, разбивавшихся о риф, океан был глубок, темен и мрачен. Пэдди поднял дракона повыше в воздух, чтобы обзор во все стороны был лучше. «Ты ему веришь?» Этот вопрос все время крутился у Пэдди в голове. «Питбуль, правда, отпустит их и их родных после того, как они привезут ему Элтона?» В глубине души он уже знал ответ. Их бравый дракон летел все дальше над Темным морем, даже не подозревая, что братья собираются передать его в неволю до конца его дней и Пэдди чувствовал все больший страх и беспомощность. И вдруг, далеко внизу, прямо под ними, он увидел его. Корабль Питбуля. Его мощные прожектора ярко светили в небо, искали дракона. По мере приближения Пэдди смог разглядеть на палубе несколько вооруженных людей, готовых выпустить дротики с транквилизатором в Элтона, как только тот приземлится. Да и наверняка и в самих ребят тоже. Пэдди направил Элтона вниз к кораблю и сморгнул слезы. Но вдруг почувствовал, что Флинн крепко ухватил его за плечо. Поднимай его! Разворачиваемся! крикнул Флинн. Второй раз просить не пришлось. Пэдди немедленно развернул Элтона. И пока он вел дракона по высокой широкой спирали, Флинн сказал: У меня появилась идея! Давно пора! ответил Пэдди и довольно ухмыльнулся. Он знал, что Флинн обязательно что-нибудь придумает. Братья кружили над кораблем, И пока Пэдди внимательно слушал, что же именно задумал Флинн, его сердце начало бешено колотиться. Когда тот договорил, Пэдди присвистнул. «Безумие! Погнали!»